Впрочем, просто сидеть и наслаждаться безделием, как это делали к с Руорком, капитан не мог. Успел он отвыкнуть от блаженного ничего не делания и привыкать вновь не собирался. Если керсан не знал, чем занять себя, то всегда мог найти дело для окружающих. И на беду Канда о своих задумках он не забывал. «Запомни, малец, магом может стать далеко не каждый». «Нужны две вещи — талант, чтобы чувствовать энергию, и мозги, чтобы уметь с ней работать. И то, и другое нуждается в развитии», — сообщил Кайфат напряженно застывшему мальчику. Тогда как он сам удобно развалился на сене, паренек сидел так, словно проглотил копье. «Опять же, волшба бывает разной. Кто-то в одном может достичь многого, а в другом окажется безнадежным слабаком».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 Если Кант выживет, то, может, позже выберет себе какую-то иную стезю, станет незаменимым помощником в деле изучения древней волжбы. но пока главное — уцелеть в грядущих битвах. Кирсан как-то позволил себе размечтаться и представил, что было бы, если бы он, а не Олег, попал в Нолт. Ведь жизнь сложилась бы совсем по-другому, и сейчас за спиной были бы не трусливые бандиты да несколько верных друзей,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 «Соединю прежние навыки с новыми, и вуаля, миру моих ног!» «И что?» — спросил заинтересовавшийся Кхол. Да и Руорг с Кандом заметно оживились. Капитан редко баловал остальных историями из жизни, потому каждый такой случай вызывал у его соратников сильнейшее любопытство. «И ничего, на деле оказалось ничего общего, кроме внешнего сходства. Пустышка».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 Храбр помолчал, а потом признался. «Я от твоего лица им премию пообещал. Кто побьет твое колдунство в драке, с того заклинания снимешь и золото отсыпешь. Они теперь из кожи вон лезут». «Ты так уверен в моих силах?» «Уверен?» Храбр откровенно заржал. «Я видел, как ты двигаешься в бою, колдун. Чтобы убить нас всех вместе взятых или каждого по очереди, тебе и не нужна магия».